Я、Душой тебя, тебя, моя Россия Я люблю тебя, Россия Я люблю тебя, Россия Я живу в России, это значит здесь всё иначе Здесь играют свои игры, здесь иначе Плачут и хотят, давление скачет у всех одинаково Я пишу свои слова русскими знаками Конец эпохи копий, настало время оригиналов Мы такими были с самого начала Нас не приглашала сомнительная слава. Мы жили всегда налево, как до всех смотрели право. Мы и были игры. Возгорелось пламя. Творим словами не больше, чем вы можете руками. Не выпученные деньгами, никому не проданы. Мы интересны, неизвестны и свободны. Мы притягательны, как запретный раститель. Движемся вперед без заглядки на запад. Хвастать, держать мозг в лапах стереотипа. Нет бокса кроме бита, нет заря кроме слова. Я не молчу, хочу, чтобы мой язык проник в душе Чтобы ты слушал, чтобы в них Чтобы как завет отца в своем сердце сохранил Веру в то, что мы вместе и у нас довольны сил Чтобы быть самим собою, да, да мы, мы сами с усами Русское слово — это основа, а, а ты с нами. Когость на месте и нахрал, здесь что ввозиться? Москва нам есть чем гордиться, ей есть что представить. Здесь российский урбан стиль для роста звился, столица окраин. Русский хоп оригинален в своем роде, нет другого в природе такого нищие. Время не тратить зря, умом Россию не понять Но поднять в глазах стоит, приковать Все внимание к себе, а здесь Признание вокруг, мол, не лыком шиты Сочные лупы и биты у нас есть В наличии всегда, да Я люблю тебя, Россия Я люблю Россия мать, примеси в крови предостаточно Но русич, русич я славяне, славяне. представляю Русским хоп для голов Не меньше слов, больше дела Смело бьют у за и запада Там и дамы да. козырной, достойный выбор твой Дадим еще форум Тому, кто за забором, за его громом По грому устроим, утвердим устав свой Уже устав от полоскания мозгов Приобретая свой стиль Личный, уличный, мы расширяем Границы, потенциал огромен От окраин до столицы, от Иркутска И до Томска, до Рязани, уважения Словому духу и Казани Белым братьям, Чубахсарам Объединённые Касти и Ростову Здрасте! Нижний Новгород, город и Типичный Ризм, Питер и сто восьмой Всем, кто со мной вместе пить Вообще всем славянам, хоть и вечно пьяным В стельку, всё равно, когда мы вместе Мы мощь, Бог нам в помощь Я люблю тебя, Россия Я люблю тебя, Россия Я люблю тебя よし。Russia. Просто, просто падаю, ну просто, просто, просто очень маленького роста. Значит, обожаю все, что связано вообще с Дио Би. То есть для меня это, для меня это просто... Однозначно. Однозначно. Однозначно. Я привык быть один. Господи, как хорошо заперти ими. 私たちは私たちのために、о с ちは私たちのために、私たちは私たちのために、私た н は私たちの е н に、私たちは私 я долго к нему бреду с к たちは私 ч е р е д у Забыв про раны поздно сбиваюсь по сторонам И яростно жду, покуда увижу забор с ним Спальник стелю в саду я И засыпаю под градом яблок На утро книжку раскрыв записную Я собираю их, будто на завтрак Мне на этом свете нет занятий, нет Чем идти по следам и внести мне в них Я писал миры за детской верми От зимы, как в сны, января уходил в них Меня все хотели вернуть в коллективную муть 私たちは、私たちの仕事を忘れずに、私たちの仕事を о れずに、私たちの仕事を忘れ е に、私たちの仕事を忘れずに、私たちの仕事を忘れず т 私 т ちの仕事を忘れずに、私たちの р 事を忘れずに、私たちの仕事を忘れずに、私たちの仕事を忘れずに、私たちの仕事を忘れずに、私たちの仕事を忘れずに、私たちの仕事を忘れずに、私たちの仕事を忘れずに、私たちの仕事を и れずに、私 т и полями на дачу и это значит что я не ずに、私 и ち я не л ю б и に、 BOOM、yeah. Это кто-то свой. Это здесь микс Маста Фриг, друзья. А я так быстро не могу говорить, как эти ребята. Попробовал, жаль, не очень получилось, к сожалению. Приветствую всех радиослушателей Невте Радио. У нас сегодня пробный эфир. Повторюсь, мы с вами уже послушали песенку Крека про дождик, потому что в Уганской Народной Республике опять же повторюсь идет дождь. Целый день поливает, поливает и поливает Вообще погода не похожа на май, если честно Потому что сильно холодный май Ну, лично у нас в Луганской Народной Республике Я не помню за свои 35 лет, что бы было такое А 35 лет мне, кстати, стукнуло буквально вчера, 26 мая Поэтому можете поздравить меня с Днем Варенья И написать мне свое поздравление на плюс 3, 8, 0, 72, 101, 22, 63 Плюс 3, 8, 0, 72, 101 один двадцать два шестьдесят три это можно сделать легко не по мобильной связи а с помощью интернета в WhatsAppе и в Telegram Messengerе этот номер привязан и я с вами всегда друзья нас via Z здесь и сейчас и всегда впервые на нефти радио вещаю для Уфы и для всех нефтяников, для всех механиков и всех айтишников и всех остальных студентов, которые учатся в УГНТУ, это, кстати, опорный вуз России. осмотрел недавно презентацию на вузы открытых дверей стрим если вы не смотрели то в ютубе можете найти на довольно легко и я вам скажу организованно было достаточно на высоком уровне вот поразило меня все как было все скомпоновано чётенько Классно, в общем, мне понравилась Отличная презентация Надеюсь, что у вас будет много студентов И надеюсь, что вы все Будете слушать Нефти Радио И мои эфиры, которые пока что Еще мы не определились с Патриком Который у нас главный и Диджей и зазывал о Нефти Радио Вот, я пока что Учусь и Помогаю ему в свободное время Но мы хотим организовать Эти часы эфиров, чтобы они Были привязаны конкретно к какому-то временному поясу, потому как у нас часы с вами то разные, друзья. Если вы не знали, то вуфем, вот. Сейчас посмотрим, сколько у вас времени. Уфа сейчас время 23:34. А вот в Уругвайской Народной Республике у нас, в частности, в Киргизке, в городе на линии фронта мы вещаем из горячей точки, чтобы вы знали, кстати. Но, несмотря на войну, это все не может омрачить нас и наш хип-хоп, потому что хип-хоп движение ради перемен и перемен в лучшую сторону, и мы делаем это для вас, друзьям. Поэтому, если вы еще не спите, а слушаете нас здесь. И сейчас, видите, я уже рифмами говорю и преподаю вам целый MC мастер-класс Привет, Башкортостан, привет, Уфа, привет все, кто нас слышит так или иначе В интернете можно нас услышать далеко-далеко-далеко-далеко-далеко за горизонтом Так вот, Нефтерадио вещает для вас, друзья И я хочу рассказать вам о хип-хопе, небольшую историю, вот, вот пробном первом эфире про человека, который лично вот для меня является также вдохнов... вдохновением, почему потому как когда еще был маленьким юным, да, потому как я в 1997 году только пришел в хип-хоп культуру, а он уже во всю двигал хип-хопчик в Санкт-Петербурге, вот в Питере его в мире хип-хопперов знают как Купер, и к сожалению он погиб. Последняя его группа это была Bad Blevins, до этого Он также был в группе Да 108 и вот родился он 4 сентября 1976 года в Питере прибыл вот в Бэтбиф в 2001 году получил известность в широких массах и в том числе в хип-хопе после совместной записи композиции под названием Питер я твой по-моему даже клип есть Купер стал самым ярким представителем Питерская школа Считки, создатель Да-108 Флэйва и горьковской хип-хоп-тусы, являлся участником питерской команды, как я уже сказал, Да-108, которые забрали гран-при на Rap Music 95. Есть такой фестиваль. Прибыв в Москву, Купер принял участие в записи и доработке альбома Bad Balance под названием Каменный лес, альбома Новый мир, а позже принял активное участие в записи Мало-помалу. Это еще один альбом группы Bad Balance. Купер стал продюсером питерской команды X-City, Дим, которые, кстати, тоже а, завоевали гран-при А он на рэп-музыку, но уже в 2002 году выпустил сольный альбом "Я" с "И" краткой, а потом "Я", а, потому как "Я" все-таки последняя буква в алфавите. А Купер все-таки был не последний человек в хип-хопе. Мир ему и царство небесное. Со всем уважением говорю этому. Его он организовал школу МС 100 Про. 100 Про это также лейбл а, вот Бед Биллэнс Влад Валова шефом. Позиция в группе его действующий МС Бед Би создал уличную атмосфер в командных альбомов альбомах так написано、э, в социальной сети ВКонтакте Роман Алексеев Купер Бед Беллэнс Экс Тобиша бывший участник до、да, 108、э, вот ну если я не ошибаюсь он также был еще、э, участником группы Белые Братья и песня、э, вот на крыше、э, здесь тоже опубликована кстати он сам ее опубликовал Вот второго апреля 2020 года мы с вами ее обязательно послушаем, но только после того, как послушаем дорогу на восток до 108. Я расскажу вам, что же случилось все-таки с ним. Вот 23 мая совсем недавно, да, Роман Алексеев фон Жуковер сгорел на пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга. И как это не печально, вместе с ним погибла его мама Людмила. 25 мая вот、э, написано должна была состояться судмедэкспертиза, вот、э, поэтому. написано также, что завтра, но、ну、вот в паблике Bad Balance сегодня в 16:42 сегодня у нас 27 мая на календаре, вдруг будете слушать это в повторе на Freak Radio, да вот, а потому как Freak Radio это онлайн радиостанция, которую я также веду, свободное вот время, это мой личный блог, вот, но после поместительства сейчас вещаю и для вас время, повторюсь, мы еще определим моих эфирных часов, поговорим с Матриком мы определим, когда вы сможете услышать и будете настраиваться конкретно на микс Мастерфика шоу в радиоэфире. Так вот еще немножко о грустном. Завтра 28 мая состоится похороны Купера, Романа Алексеева и его матери Людмилы Васильевны на кладбище Красная Горка. Нужно напомнить, что губернатор Петербурга Александр Беглов до 30 апреля запретил посещение кладбищ, расположенных на территории города, поэтому на похоронах будут присутствовать только родственники и близкие друзья. Вот. Однако планируется провести онлайн-трансляцию, которую покажут на официальных страницах BadBee и StopPro. Все ссылочки здесь присутствуют. А вконтакте паблика BadBalance ищите, а также YouTube канал StopPro Official. Начало трансляции в 14.00,、вот. ну, судя по всему, по московскому языку. Времени, ну что ж, мир и царство небесное, как говорится Куперу. А мы не будем о плохом, лучше вспомним какую хорошую музыку он слушал, вернее не слушал, а создавал. Человек был создателем и к создателю он и отправился. Да, До 108, дорога на восток, а затем Белые Братья,、э, песня на крыше и на этом пока что я завершу пробный эфир. А встретимся мы уже с вами в следующих эфирах, когда определим мы с Патриком мое эфирное время вещания. А пока что проверка. Майк-чек, как говорят у нас в хип-хопе, да, МС. Майк-чек, one, two, what is this? Да, 108. Дорога на восток. Поехали. Всем вам приятного прослушивания. Нефтерадио! Хип-хоп в Уфе и в Луганской Народной Республике. Дружба навсегда. В общем сверху парит солнце все сильнее и сильнее. Когда же я проснусь, хотелось бы скорее. И день такой не в тему, я выбрал для гуляния. Но нет пути назад, ведь там не примут оправдания. Не надо объяснений, дорогу выбрал сам. Я пока напрямую, попадаются и камни. А что за горизонтом, я не вижу, мне не дали. Смотри, где переезд, а где обрыв, а где медали. Пейс. タロガンタロガンタロガンタロガンタロガンタロガンタロガンタロガンタロガンタロガンタロガンタロガンタロガンタロガンタ Дальше я иду, тем тяжелее моя ножа Привык жаре и пыли, грубее стала кожа Ну как не потрашивал рюкзак и не снимал одежду Идти не стало легче, но нельзя терять надежду Земля большая сфера, вокруг есть атмосфера И я как будто бы вижу, типа весь воздух, как будто бы серый Вокруг идут дороги, по которым ходят люди Которым дела нет, какое завтра у них будет Я устроил привал за прохладным кустом Я не трогаю птицу с ярко-рыжим хвостом Я пою тупую песню, щабады-пабады-табады-кис Я плюю уже на все и плыву как лист Тут встретил пти オーッ Кончаются консервы И даже уж не раз пытались даться мои нервы Но там в конце дороги за лесом огонек Это солнце, цель моей дороги на восток И вот я терпеливо сижу на переездах Стараюсь избежать ха, любых наездов Плюю я на ботинки и смех с дорог ближайших Я знаю все путем, поклон пути унижайший Я смотрю по сторонам на эту голую пустыню Люди видят миражи, почитая за святыню Я глазами ем песок, в рюкзаке одни бумаги Они мне не дают ни силы, ни отваги Маршрут я выбрал тяжкий, здесь летают Я отсюда страсти, но не отдам его ни за какие в мире сласти. Я сам его построил, я сам его и съем. Что захочу, то будет, чего желаю всем. Прошу, не нойте вы, что тяжко волочиться, что танки износились и нечем подкрепиться. Да было бы желание и смелостью чуток. Вот вам и вся дорога, дорога на восток. ДИСКЛЕЙСКО! дорога на восток, дорога, дорога, дорога, дорога на восток,、а、дорога, дорога на восток, чек рядом, чек рядом, вот, дорога, дорога на восток, дорога, дорога, дорога, дорога на восток, дорога, дорога на восток, дорога, дорога, дорога, мама, папа на восток Эй, друзья! Услышал звук стаканчика, это значит, что пришло сообщение. Вот написали комментарий на на мои радио двадцать четыре, где мы вещаем. Саша, супер звук, отлично звучишь. И а, заказ поступил. Литей, милая моя, попросили поставить. Обязательно его выполню сразу после того, как послушаете обещанную песню Белые братья на крыше в память. О Купере, мир ему и царство небесное. Очень жаль, что так случилось и что он погиб на пожаре и так рано. Ушел от нас, но его хип-хоп останется навсегда в наших сердцах. Слушайте, друзья, это очень хорошая песня, на которой я, кстати, вырос в свое время на кассетах, на сборниках слушал ее очень-очень много раз. Как вы сегодня модно выражаетесь, на репите, но у нас это было просто на повторе по-русски. Я тут боящику видел фильм черней быть не может что же там происходит неужели так мир уничтожен я встревоженно вышел на домокрышу Взял бинокль с собой в надежде, что увижу я совсем другую картину Вижу паутину городских дорог, лишь безмолвную равнину Наносят до меня, уносят всё сквозь меня Звуки этого города Запахи на стену в окамуне странно У меня странно, странно, что я не слышу птичьих голосов не вижу Хоть стою на крыше, я, я крикнул крикну пару слов Но воздух ни одна не взлетел и накатила Прозрение накатило, и я стал чаще замечать Обращать свое внимание на то, что снизу нет Не заметишь сразу, ведь поглощают разум Дела мирские, немного мерзкие Но в целом, как всегда, людские Да и какие птицы, когда не вижу я ни дерева Ни травы, ни листа зеленого, увы В этом городе нет, ничего зеленого нет Ни во дворах, ни в окнах зелень отсутствует Точно, и ни кусочка травы, ни газона Зона здесь свинцового бетона Свинцового бетона! Подо подо мной возникло безумие, миллионы раз, туда я не был, под ним давно и все казалось мне абсолютно не реальным миром. Подо подо мной возникло безумие, миллионы раз, туда я не был, под ним давно и все казалось мне абсолютно. Отсутствовало слово голубого цвета в городе этом нету пепельный оттенок давно приобрело здесь небо и краска снежного кирпича вместо стен домов подоспели печально, что мы не замечали этих цветов, вернёт отсутствие. И мы не знали у шатенков други, не знали нет. Вооруженный глаз не обмануть. Я увидел муть, вместо синих водорек я блестит только нетерпость. Вместо синей синей воды там пятно очернил. Городские трубы здесь качествы причин тому. Но мир этого города давно уже выцвел. Черно-белый телевизор представляет столица или церкараша. Увидев задрожал, мне ужали и мое лицо настолько города прокажено. Боже, сделай что-нибудь, я прошу, умоляю, что прекратился поскорее этот дождь над нами будь. Восстанет мостю навсегда, а заря его цвета Этот город пусть здесь радуга встанет Да, пусть здесь радуга встанет над крестами, над домами и над нами Яркий, сочный свет, а заид нет, наконец-то город Мрачные просторы, серые узоры на заборах Хотя бы пусть, все что может пусть отразить Радуги цвета, вот эту мысль трудно выразить Отразит хотя бы на мгновенье и отраженье Чуть развеселит, придаст хоть слабый оттенок цвета И может что-то где-то оставит память света Но вряд ли это. Надо, надо мной повисло небо, миллион извозцов туда я не был, погибну и все казалось мне абсолютно не реальным миром. Подо, подо мной возникло бездна, миллионок и я набились, стоит <laughs> сделать шаг и все казалось мне абсолютно не реальным. Кажется вам нереальным и виртуальным может когда-то стать друзьями реальным поверьте о моему небольшому опыту, но это правда, я вам скажу, друзья, на вот честно из практики своей жизни, что мысли материальные, и если будете думать о чем-то постоянно и пытаться это реализовать, у вас обязательно это получится. Вот честно вам говорю, всегда хотел работать на радио, не знаю почему. Но хотелось мне. Вот раньше не было возможности, да, не было интернетом, попасть на FM вещание это вообще, блин, что-то было чем-то недосягаемым. Нужно было там пройти двенадцать бронзовых воинов шаулиня, отработать удары. Поголовье от редакторов, директоров программных и так далее. Шучу, конечно. Вот, но сегодня в мире высоких технологий хайтек, да, стало довольно просто. Организовать ту же онлайн-радиостанцию, единственное, что не так просто найти свою аудиторию, и вот я рад, что нашел свою аудиторию у вас, друзьям на Нефте Радио, и благодаря вам могу то же самое выражаться и дышать свободно в радиоэфире и говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить и дарить вам хорошую музыку, которую, кстати, вы тоже дарите нам. И вот следующий музыкальный заказ, который поступил, вот к нам вы а, можете зайти на мое радио двадцать четыре, думаю, сможете. Вот найти нефтья радио и там оставить музыкальный заказ. Там есть стол заказов. Летей милая моя называется следующая песня это не совсем хип-хоп а может быть это поп-хоп будет для вас в общем называйте как угодно это просто хорошая музыка позитивчик на которой мы вас и будем настраивать на нефте радио мы не будем никого Растраивать мы будем на позитив, настраивать. Вот такой вот девиз сегодняшнего нашего эфира на Нефте радио. С вами Микс Мастер Фрик, он же Александр Панамарьев, и Загуанской Народной Республики вещает для вас. Вы всегда также сможете посетить Фрик радио на фрикрадио.блогспот.ком, пользуясь случаем, я рекламирую и свой авторский блог, свою онлайн-радиостанцию, которая посвящена также хип-хоп культуре. В Угандской Народной Республике и не только, друзья. Хип-хоп движение ради перемен в лучшую сторону. Вот под таким девизом мы и живем. Хип-хоп сознание, хип-хоп музыка и хип-хоп культура. Все это три в одном, три единства, да. Как вот даже у, у Бога, да, отец-сын, отец. Всевышний и Святой Дух, да, и вот так вот и в хип-хопе, друзья. Триединство, хип-хоп музыка, хип-хоп культура и хип-хоп сознание. Все это Божий замысел, который мы воплощаем здесь. Это ни в коем случае никакая не ни религиозная догма. Это, друзья, просто божественная воля. Проведение то, чем мы живем, и то, чем мы дышим, каждый день ходим по улицам. Это не имидж никакой, да, мы ничего не пытаемся изобразить из себя или показать себя кем-то. Мы просто те, кто есть, те, кем являемся каждый день, необычные люди, которые живут среди вас, ходят среди вас, спают песни среди вас, снимают видео, учатся, работают, создают и Трудятся на благо своего общества Вы у себя в Башкирии, а я у себя в Луганской народной республике Всем вам мир, друзья, слушаем Литей Милая моя И пока что остановимся, наверное, на этом Потому как я пришел с работы и немножечко устал Целый день также втупленный, сидел в монитор Вот, делал монтаж видео И глазки мои немножечко устали Помню, как в том фильме про индейцев, когда индейцы лежал с закрытыми глазами а гринго подходит толкает его ногой и говорит ты что умер? он говорит нет я просто даю отдых своим глазам, поэтому пойду тоже давать отдых своим глазам, а вам поставлю хорошую песенку, которую заказали наши радиослушатели. И кстати написали, что комментарий Саша супер звук, отлично звучишь, спасибо вам большое. Ну что ж, нефти радио пробный эфир сегодня 27 мая 2020 год, запомните эту дату 2154 в Луганской Народной Республике и в Уфе до 23. 24 два часа разницы у нас с вами в интернете пишут, что у вас плюс 24 а, тепло довольно таки даже я бы сказал жарко, а у нас вот дождит дождит дождит в Узбекистанской Народной Республике. Ну что ж, привет всей Башкирии и привет всем студентам, которые слушают Нефти Радио, вот УГНТУ. Спасибо за эту информационную поддержку и за эту платформу, на которой мы вещаем. Ну, я много говорю и мало музыки, да? А надо наоборот. Что ж, до новых встреч в эфире. Услышимся. Время определим и вам всем сообщим. Нас двое, ветер мая, инчи смак, мила моя, в твоих очах.